Путь до той деревни, где есть школа, занимает у меня целый час. Разглядываю женщин, идущих за водой, бескрайнюю степь, русских солдат в длинных грузовиках, заснеженные вершины гор, скрывающих, как мне сказали, огромную страну под названием Китай. В деревне музей поэта, мечеть, школа и три-четыре улицы. В школе мы узнаем, что есть идеал, мы должны бороться за победу коммунизма, за то, чтобы все люди на земле были равны. Я не верю в эту несбыточную мечту, потому что даже в этом убогом месте существует неравенство. Члены Компартии стоят выше остальных. И время от времени, уезжая в большой город Алмату, привозят оттуда невиданные лакомства, красивую одежду, подарки своим детям. Однажды, возвращаясь из школы, я ощущаю порыв сильного ветра. Вижу огни вокруг и на несколько мгновений теряю сознание. Прихожу в себя. Я сижу на земле, а передо мной парит в воздухе белокурая девочка в белом платье с синим кушаком. Она улыбается и, не произнеся ни слова, исчезает. Опрометью, вбежав домой, бросаюсь к матери. Отрываю ее от того, чем она занята, и рассказываю об этом происшествии. Она пугается, просит меня никому больше не говорить об этом. Объясняет, хотя можно ли объяснить такие сложные вещи, десятилетнему мальчугану, что мне всего лишь привиделось, померещилось». Я стою на своем, твержу, что видел девочку и могу описать ее во всех подробностях. Добавляю, что вовсе не испугался, а прибежал домой, потому что хотел немедленно сообщить матери о том, что со мной было. На следующий день, возвращаясь из школы, я жду появления девочки, но ее нет. Нет и завтра, и послезавтра. Так проходит целая неделя, и я уже готов поверить в правоту матери. Наверное, я незаметно для себя задремал, и мне все это приснилось. Но когда я рано утром иду в школу, девочка появляется вновь. Окруженная белым сиянием, она парит в воздухе. Я не упал на земь, не увидел свет. Некоторое время мы глядим друг на друга. Она улыбается мне, а я ей. Спрашиваю, как ее зовут, но ответа не получаю. В школе спрашиваю товарищей, не случалось ли кому-нибудь видеть парящую в воздухе девочку? Все смеются. С урока меня вызывают в кабинет директора. Он объясняет мне что я, наверное, не в своем уме, раз у меня видение. Мир — это реальность, данная нам в ощущениях, а религию придумали, чтобы обманывать людей. А как же мечеть? Он отвечает, что ходят в мечеть только опутанные предрассудками невежественные старики, у которых нет сил вместе со всеми строить социализм. И грозит исключить меня из школы, если подобное повторится. В испуге я прошу ничего не сообщать матери. Он обещает, но лишь в том случае, если я скажу одноклассникам, что все выдумал. Он выполняет свое обещание, а я свое. Мои товарищи, хоть и не придают особенного значения всему этому, все же просят отвезти их туда, где я повстречал девочку. С этого самого дня целый месяц к ряду она является мне. Иногда я перед этим впадаю в забытие. Иногда этого не происходит». Мы не разговариваем, только остаемся вместе столько времени, сколько ей захочется пробыть со мной. Мать начинает беспокоиться, потому что теперь я не прихожу из школы вовремя. Однажды вечером она все же заставляет меня признаться. Я повторяю свой рассказ о девочке. К моему удивлению, она не бронит меня, а говорит, что вместе со мной пойдет туда, где я видел девочку. На утро просыпаемся, приходим. Девочка появляется, но мать ее не видит. Мать просит узнать у нее про отца. Я не понимаю, о чем она. Однако выполняю ее просьбу, и тогда впервые в жизни слышу голос. Губы девочки неподвижны. Но я знаю, что она говорит со мной, сообщает, что с отцом все хорошо. Он оберегает нас и вознагражден за все то, что ему пришлось испытать и перенести на земле. Скажи матери про обогреватель, просит она. Я повторяю это слово, и мать со слезами говорит, что отец так промерз на войне, что больше всего в жизни ему хотелось иметь обогреватель. Девочка просит, чтобы в следующий раз, как мы придем сюда, мы привязали к ветке маленького куста, растущего здесь, ленточку. Видения продолжаются целый год. Мать по секрету шепнула о них своим ближайшим подругам. Те рассказали своим подругам, и теперь весь куст покрыт ленточками. Все держится в секрете. Женщины спрашивают о судьбе своих исчезнувших близких. Я слушаю голос и передаю послание. По большей части все благополучны и лишь дважды девочка просит отправиться на вершину ближайшего холма и с первыми лучами восходящего солнца молча помолиться за чьи-то души. Люди рассказывают мне, что я иногда впадаю в транс, падаю на земь, произношу бессвязные слова. Сам я об этом не помню. Зато знаю, когда приближается этот миг, чувствую дуновение горячего ветра и вижу вокруг себя светящиеся точки. Но однажды, когда я веду на встречу с девочкой очередную группу родственников, дорогу нам преграждает милиция. Женщины плачут, возмущаются, но путь перекрыт. Меня припровождают в школу, и директор сообщает мне, что я исключен за распространение религиозных предрассудков и подстрекательство к мятежу. На обратном пути вижу, куст уничтожен, ленточки валяются на земле. Сажусь рядом, плачу, ибо эти дни были самыми счастливыми в моей жизни». И тут появляется девочка, просит меня не огорчаться. Все, включая и уничтожение куста, было, так сказать, запрограммировано. С этой минуты и до конца дней моих она будет сопровождать меня и подсказывать, как следует поступать.